Глава 29. Воспоминания Сальвадора. Тоненькая фигурка ловко запрыгивает в автомобиль. Провожаю ее взглядом из окна. Она так спешит покинуть мой дом. Глупая. Еще не осознала неизбежность. Она называет меня трупом. Возможно, соглашусь. Кем бы я ни был, человеком или вампиром, одно всегда оставалось неизменным. Отсутствие вкуса к жизни. До определенного момента. Мы все по большей части живем по наитию. Выполняем запрограммированные функции, подобно роботам. Я не отличался от общей массы. Был таким же серым, безликим, плывущим по течению. Куда? А нет четкой цели. Нет понимания жизни. И что самое главное, себя. Она оживила воспоминания. Заставила вспомнить о том, что, казалось, уже не имеет ко мне отношения. Тот Сальвадор умер давно, так и не отыскав смысла своего бытия. Неприметная серость, слепое блуждание по лабиринтам судьбы. И лишь одно светлое пятнышко. Моя Аннабель. Я родился и вырос на окраине маленького испанского городка, где в наши неокрепшие умы с детства вкладывали мысль. Мы лишь мусор под ногами влиятельных господ. И высшая степень везения — это если нам удастся получить работу у какого-то вельможи. Тогда не надо будет думать о хлебе насущном ежедневно. Живот будет наполнен. И это все? С этой желудок предмет мечтаний — это смысл жизни. Я не понимал. Но когда сгорел дом господина, на которого работали отец и мать, а я пробирался к домам богачей, чтобы упоенно покопаться в объедках, и, обнаружив что-то более-менее съестное, утолял голод. Избавлялся от рези в животе, а потом нес свой улов домой, чтобы порадовать родителей. Двух братьев и сестру задумался вновь. А может, вот он, смысл жизни? Ведь я ощущаю радость. Глядя, как родные ужинают объедками. И пусть у этого счастья есть стойкое ощущение горечи и неправильности происходящего, но, возможно, так и должно быть. Ведь иного я не знал. Мне не было с чем сравнивать. Я был весьма необразован, загнан в капкан предрассудков и стереотипов мышления того времени. Родители неустанно повторяли, что тратить силы на такую ерунду, как обучение, глупо. Мы жили в смутное время вечных войн и кровопролитий. И если ты выжил, то уже счастливчик. Не скажу, что я страдал. Даже ощущение вечной пустоты в желудке стало обыденностью. Я жил в привычном окружении. Так существовали все в нашей округе. И у некоторых семей дела обстояли гораздо хуже. Так что я воспринимал действительность как данность. Но все же не понимал смысла такого существования. Просто плыть по течению? Попытаться что-то изменить? Но даже если у меня появится работа и еда на каждый день, как это изменит мой мир внутри? Как научит чувствовать вкус жизни? Где то радость, что заставляет биться сердце? Где те эмоции, что помогают свернуть горы? Внутри меня была тьма. Ее я ощущал всегда. и за ней не было просвета. Не было той путеводной звезды, которая бы указала мне дорогу. Констанцию я знал всю сознательную жизнь. Лачуга ее семьи находилась прямо напротив нашей. Мы вместе выживали и взрослели. Она была красива, своенравна, со своим особым стержнем. Любовь? Для меня всегда это был миф. Даже будучи человеком, я был насквозь пропитан цинизмом и лишен любых подобных глупых фантазий. Было влечение, похоть, привязанность, установленные обществом рамки. Собственная потерянность, войны, голод. Я не видел будущего, его не было. Беспросветная чернота и четкое сознание, что завтра может не наступить. Когда оказалось, что Констанция носит от меня дитя, нас поженили. «Я не противился, так правильно. Я к ней привык, хотел ее. Мы знаем друг друга слишком хорошо. Отличная основа для брака». А Констанция была рада, что отец не успел принудить ее торговать телом на улице, предлагая себя за гроши посетителям питейных заведений. К тому времени ее родитель опустился на дно алкогольного дурмана и в поисках очередного стакана готов был продать все и каждого. По мне она видела свое спасение. Мы уехали в столицу. Констанция стремилась к лучшей жизни, а я все пытался найти тот свет, без которого продолжал тонуть в черноте бытия. Роды у жены принимал сам. Не было денег. А тот врач пропоица, что жил по соседству с нашим новым жилищем, скорее калечил, чем приносил пользу. Первый крик Аннабель перевернул сознание. Я понял, для кого теперь живу. Крохотная девочка с белоснежными волосиками и черными глазами. Она смотрела на меня из тошного пила. И впервые в моей душе что-то всколыхнулось. Грудь жало от нового щемящего чувства. Это любовь? Определенно так, да, моей доченьке, которую надо защищать и оберегать. И ни в коем случае не допускать лишения голода на ее пути. Испытав все на собственной шкуре, я жаждал оградить дочурку от подобных невзгод. Ее детство должно быть иным. Я отец, и это первое, что мне понравилось в этой жизни. Я нашел цель. И мир слегка поменял очертания. По мне проснулся дух борьбы. Ради нее хотелось сотворить невозможное. Смотрел в крохотное личико, умилялся каждому жесту. Трогал пальчики, ножки. Осознавал, у дочерки никого нет, она полностью зависит от меня. Наступил переломный момент моей человеческой судьбы. Перед глазами у меня стоял пример, мое собственное детство. И я отталкивался от этого. Четко знал, как поступать не следует. Все ремесленные профессии отмел сразу. Не надо было стремиться ко дворцу. Только там есть реальные монеты. Там возможности. В 18 лет я начал жизнь с иного листа. Дочурка была смыслом и целью моего существования. Иного я не видел. Я устроился младшим конюхом во дворец. По сути, был парнем, который днями и ночами ковырялся в навозе. А даже эту должность было не так просто заполучить. Я осваивался при дворе. Наблюдал за укладом и строил планы, как вылезти из навозной кучи. А пока, пропитанный смрадом, возвращался домой, а перед этим долго отмывался в реке, чтобы не страшить семью своим запахом. Ночью давал жене поспать, а сам сидел с малышкой. Порой и моя кроха позволяла мне вздремнуть. Так продолжалось два года. Меня повысили да просто конюха, и навоза в моей жизни стало немного меньше». Аннабель росла смышленым ребенком, не болела, была очень активна и обожала меня. Она чувствовала, что иду, выбегала из дома и смотрела вдаль на дорогу, по которой я возвращался домой. И только завидев, бежала навстречу, обнимала крохотными ручками и требовала, чтобы все время я уделял исключительно ей. Констанция сетовала, что мы живем в навозной куче, что она, кроме домашней работы и Аннабель, больше ничего не видит. Потом поворачивалась, смотрела на меня проникновенно. «Ты можешь больше, Сальвадор», — проводил рукой по моей щеке. «Верю в тебя». Ей больше некому было верить. А я? Сказать, что почувствовала вкус жизни? Нет, делал, что должен. У меня появилась цель, но чернота внутри не исчезала. Мое сердце билось ради Аннабель, ради ее будущего, которое не должно проходить на обочине жизни. Моя девочка будет ходить в шелках, и никогда ее лица не коснется печаль страданий. В жизни каждого бывают судьбоносные встречи. Моей оказалась встреча с Гаспаром. Королевский советник, которого боялись замки, как самого черта. Никто не знал, сколько ему лет, но он выглядел слишком молодо для занимаемого им положения. Сколько я тут работал, о нем всегда отзывались с ненавистью. Высокий, статный, он вселял ужас одним только взглядом. А меня, наоборот, он интриговал. Была в нем какая-то тайна, которую хотелось постичь но для него я был пустым местом. Черную челядь не замечают и за малейший проступок подвергают изощренным наказаниям. В тот день я выводил коней из конюшни. Неведомая сила заставила обернуться. На башне сидел стрелок с арбалетом. Он целился в королевского советника, который стоял в окружении своей свиты. На раздумья времени не осталось. Я кинулся вперед, никто не ожидал от меня такой наглости. Никто не успел среагировать. И мы вместе с Гаспаром полетели в грязь. А в то место, где находилась его голова, вонзилась стрела. Меня тут же схватили и начали избивать. «Стоп!» — приказал королевский советник. «Отпустите, парня!» Подошел ко мне. Одежда заляпана в грязи. А он ни на грамм не утратил своего величия. Взгляд пробирает до костей. Словно не смотрит, а разбирает на молекулы и атомы. Изучает всю подноготную, пробирается в душу и по-хозяйски копается в самом сокровенном. Я не отвел взгляд. Смотрел открыто. Я ничего плохого не сделал, моей вины нет. Ты не ведаешь страха, протянул задумчиво. Смерть тебя любит. Я лишь пожал плечами. Воин, не конюх. Отныне будешь служить в королевской армии. Развернулся и пошел прочь. Его слова я пойму намного позднее. А тогда я был рад, что получил шанс проявить себя. Моей целью на тот момент было заработать как можно больше монет. Я не хотел, чтобы моя семья корчилась в холодных судорогах. Констанция испила эту чашу с лихвой. А наша дочь получит от жизни все. Только так. Иного варианта я не рассматривал. Я не стремился к власти, не жаждал титулов и не завидовал вельможам. Мне было это безразлично. Но я упорно рвался в бой, проявляя себя. Никаких эмоций, лишь голая логика. Чем большего добьюсь, тем вернее смогу обеспечить семью. В низах живет только нищета. Потому надо карабкаться наверх. Получая очередное повышение, я не ликовал. Не шел с соратниками отмечать. Я бежал домой к моей Аннабель, которая неизменно стояла у дороги, высматривая меня. Смотри, малышка, что я тебе принес. Показываю ей куклу, которую сделали специально для нее по моему заказу. Спасибо. Но, пап, ты главное всегда возвращайся. Целует меня в обе щеки. Ей тогда исполнилось шесть лет. Мы переехали в новый дом. Не намного лучше, но все же. Констанция получила несколько новых платьев. Заметно расцвела, и более я не слышал от нее упреков. «Ты им всем еще покажешь», – страстно шептала мне на ухо ночами. «Сальвадор, я верю в тебя». Тогда она не лгала. А я отправлялся в новый поход. Рвался в бой, и страх действительно был мне неведом. Смерть. Я ощущал ее прикосновение, знал, за кем из воинов она пройдет в этот раз. А меня она словно опекала, ограждая даже от ранений. Каспар взял меня под свою опеку. Он обучал разным наукам и языкам, вел со мной беседы, уделял слишком много времени безродному солдату. Да, я был под его покровительством, хоть в таком на войне и не нуждался. Я изобретал стратегии, придумывал маневры и с каждой новой победой поднимался вверх. Цель обеспечить дочь всем была близка. Испытывал ли я что-то убивая? Нет. Получал ли удовольствие от битв? Нет. Я все еще искал вкус жизни. Но все было серым и лишенным любых оттенков эмоций. За несколько лет я прошел путь от рядового солдата до командира роты. Попутно любое свободное время посвящал учебе. Меня не устраивали вечные походы. Я хотел проводить время с дочерью. Я не боялся почить на поле, кидался первым на врага, но не видел в этом смысла. Мне казалось, можно победить хитростью, переговорами. Ощущение отрешенности от этого мира только росло. Словно я не принадлежу к нему, не понимаю стремлений людей, но при этом вынуждена живу по этим законам, подчиняюсь им. Я захотел сам издавать законы или управлять теми, кому они подвластны. Снова никаких эмоций, лишь логически обусловленные желания. Следующий шаг приблизиться к королю.